Но пора вернуться к нашей теме. Про болезни стариковские пустое дело говорить. За только что уплывшее столетие врачи насочиняли столько видов разной хвори, что избегнуть хоть одной из них простому человеку недоступно. Так к тому же вот ведь интересно. Женщины болеют много чаще, чем мужчины, но живут гораздо дольше. Мужики почти что не болеют, но активно мрут быстрее же. Загадку эту нам никак не расплести а пакостей на склоне лет хватает и здоровым людям. Я главу эту пишу по горло, начитавшись книгой «Психология старости». Едва начав листать ее, я ощутил нечаянную радость на ученую статистику наткнувшись. Общее заметное снижение по старости всех умственных способностей как раз там выпадало на мой возраст. В этом я увидел явный знак, что выбрал книгу правильно и не случайно. Только тут пора предупредить, что о болезнях и недугах говорить не буду вообще, поскольку самое опасное, что ждет на склоне лет, это желание лечиться. Нет, конечно, если все безвыходно и больно, то приходится сдаваться. Если же вы с помощью врачей хотите просто сохранить свое здоровье, то пиши пропало. И бросайте грабли, и гасите свет, ведь врачи не более чем люди. Их, конечно, обучили бесполезно и бесцельно слушать сердце с левой стороны и почти сразу отличать простудный кашель от хронического плоскостопия. Но дальше чистое пространство домысла и безответственных предположений. И чем меньше знает врач, тем он авторитетнее выглядит. Врачам ведь тоже надо выживать. Итак, пришли вы к терапевту. Он напишет вам огромный список того, что вам уже нельзя, и крохотный того, что еще можно а потом пошлет к специалистам. Те потребуют анализы. И поплететесь вы по этому шоссе энтузиастов, гастроэнтеролог и уролог, за ним эндокринолог, ортопед, гомеопат и кардиолог. Всех не перечислишь. Только именно от их названий возникают новые симптомы нездоровья. Каждый из них, следуя клятве Гиппократа, искренне пытается вам помочь. Составит собственные списки вашей жизни и еды. Остановитесь и сравните эти списки. Если вам уже ничего нельзя, провыпивать забудьте, а дышать вам следует пореже. У меня приятель есть, он выдающийся хиропракт. Он пациента не расспрашивает о болезнях и недомоганиях. Он кладет его на живот, гуляет пальцами по позвонкам и говорит о всех недугах и скорбях, попавшего ему в руки организма. Много раз он предлагал мне, ляг на стол, я расскажу тебе такое, что ты ахнешь. Я отказываюсь на отрез, ведь он наверняка отыщет во мне скрытые болезни, а потом придется их лечить. Зачем мне это нужно? Я ему всегда напоминаю о двух старушках, живших некогда в соседних деревнях. Они ходили друг к другу в гости. Расстояние в 5 километров не помеха закадычной дружбе. Но потом приехали землемеры, тщательно измерили пространство, и теперь старушкам приходится идти в гости 6 километров. А для пожилого возраста такая разница уже довольно много. И распалась их была и близость. Словом, речь пойдет о старости здоровой и нормальной. Ну, черты характера меняются, и разумеется, не к лучшему. Но все-таки поговорим о ровной и пристойной старости. И чуть не с каждой из страниц упомянутой книги списывал я слово или два, которые такой составят перечень естественного текущего старения, что и болезни никакие не нужны. Слабость, оскудение, дрыхление, замкнутость, обидчивость, мнительность, вялость, утомляемость, замедленность, упрямство, подозрительность, эгоцентризм, сонливость, ворчливость, запоры. Все-таки упоминание недуга я не избежал. Но он, как всем известно, тесно связан с психологией, поскольку те, кто начитался Фрейда, Соотносят это грустное желудочное затруднение с житейской скупостью, присущей бедному страдальцу. Тут я не берусь судить и только выразить могу сочувствие по поводу обоих этих свойств – и организма, и души. Вся наша старость – драгоценный промежуток жизни от подернутой увиданием зрелости до непонятного загромного грядущего. Естественно, я собираюсь обсуждать ее до той границы, где горестно является – Тут замечательная медицинская цитата. «Несфокусированный взгляд и неосознанная мочи в кавычках. Здесь у меня тоже загодя припасена история, и мы к ней непременно обратимся. А пока читал я этот сборник, там полсотни авторов-психологов много утешительно выискал себе на радость. Оказалось, что давным-давно уже я принялся готовить к сей малопривлекательной эпохе. Кто-то горестно сказал однажды, Кажется, Эпиктет Эпикуру, что старение – это единственный способ жить долго, и нужна тут некая осведомленность. Я охотно поделюсь подчеркнутыми крохами. Давно уже я таил опасения, что если даже доживу, то не достигну величавости и просветленности ума, которая всегда сопутствуют наставшей старости. А виноваты книги, очевидно, где кочует и гнездится этот образ миф. И вдруг читаю. Опыт показывает, что образ мудрого, благого старика далек от реальности. И вторит этому еще один известный доктор, повидавший сотни мне подобных. Ни одного из виденных мной стариков года не наделили мудростью и спокойствием, присущим их книжным образом. Какую радость я ощутил это прочитав. Не надо напрягаться, притворяться, ловчить. Вокруг такие же, как я, пожившие, но мало поумневшие. Или еще похлеще, ведь житейский опыт сообщает дураку самоуверенность. Словом, я был искренне доволен. Не в ответе я уже ни за какую свежеотмороженную глупость. Зря меня жена ругает за мои отвязанные шутки. Мне они позволены теперь. Я полностью свободен от любых запретов и условностей, поскольку я старик. А тут о мудрости не может быть и речи. А еще я прочитал, что многие психологи с тактичным состраданием хотят мой возраст обозначить как «период поздней взрослости». Бабушка моя, когда вполне по делу порывалась идиотом обозвать меня, то брала себя в руки и негромко говорила «Гаренька, ты все никак не повзрослеешь». «Видишь, бабушка, теперь я повзрослел», — ученые об этом пишут люди. Вовсе не исключено, что миф об мудренности на склоне лет родился от неторопливости и осторожности в суждениях, что свойственно и вправду старикам. Кавалерийские наскоки с шашкой наголо на все загадки и проблемы пожилые люди совершать уже не расположены, что крайне мудро в наше время, когда слепо и охотно рубят все проблемы по-живому. Только стариковские категорические разговоры о политике мне кажутся невольной данью наползающему слабоумию. Но молодых послушав, начинаешь понимать, что это общая, не возраста беда. А далее прочел я драгоценную врачебную инструкцию, что заниматься надо только тем и ровно столько, чем и сколько полагаешь нужным сам. Но я уже десятки лет живу по этому рецепту. Раньше я слегка стеснялся, полагал, что это просто безалаберность характера и лень. А между тем интуитивно репетировал здоровый образ жизни старика. И очень еще важно вспомнить, что от нас уже не ожидают ничего, и нам не надо тужиться и напрягаться. Мы теперь имеем право на расслабленное вялое блаженство. Как-то я имел возможность в этом убедиться. У меня в Берлине есть семья друзей, где я всегда прошу приюта, приезжая на гастроли. Как-то я приехал, и хозяйка дома мне заботливо сказала, что уже звонило несколько знакомых, им хотелось повидаться. Ты ведь, Гарька, вряд ли в состоянии. И светлое озарение посетило мою темную голову. Я попросил, скажи им всем, что я за два прошедших года так состарился, что все свободное время сижу на стуле и плачу. Так она и поступила. И случилось ожидаемое чудо. Ни один из позвонивших не обиделся, а каждый с пониманием сказал, что старость — это старость. Жаль беднягу. И дня три я прожил в полном отдыхе, читая книги и рассматривая гениальные рисунки Славы Сосоева. Да, чтобы не забыть о нашем опыте житейском. Он велик настолько и при этом так разнообразен, что нелепо разбазаривать его на неуместные советы молодых. А когда клюнет их петух, то сами и придут, и спросят. Моему товарищу врачу однажды в панике полнейшей позвонил его коллега. У семьи знакомых жуткое несчастье. Маленький двухлетний сын сегодня утром выпил тормозную жидкость. В прихожей возле вешалки наткнулся на бутылку, ухитрился откопарить и отпил немного. Плачет в голос, у него болит живот. Уже его доставили в больницу. Собираются вводить в желудок зонт, чтобы его промыть, и капельницу ставят. Малышу такое делать глупо и жестоко. они мне говорят... «Советуйте, на вас тогда ложится и ответственность». «Ты трубку не клади и дай мне три минуты», — попросил мой товарищ. И позвал к себе лифтера Тимофеевича. Известно было, что старик заядлый выпивоха, только на работу никогда он пьяным не являлся, ибо всячески гордился, что в известном медицинском учреждении сотрудник. Мой товарищ у него спросил совета. «Тормозуху выпил мальчик», — восхитился Тимофеевич. «А какую?» для автомобиля или самолетную? Коллега сообщил, что выпито автомобильная. Это получше будет, объяснил лифтер. Она с солеными грибками хорошо идет. А делать ничего не надо. Дать ему воды побольше и пускай поспит. Уж если наревелся, то заснет. А то и сонную таблетку ему дайте. И просрется ваш малыш, покуда спит, и будет как огурчик. Вот так и сделали. И все прекрасно обошлось. А Тимофеич Данель заполщенный, что врачи его просили о совете, головой качал из кабинета выходя и дважды с некой печалью повторил. А маленькие сами просираются, им легче. Но теперь пора вернуться к той ученой книжке. Я прочел, что часто пожилые люди в поисках уместного для старости мировоззрения приходят к тем идеям, о которых многие века твердят восточные религии. Будучи невеждой, полным в этой интересной теме приведу научную цитату. Действительно, буддизм и индуизм призывают отказаться от гордости, лишиться всех желаний, отбросить всякую ненависть, покончить со всеми иллюзиями. Даоизм исповедует, что бездействие – лучшая форма существования, ибо тот, кто действует, в конце концов потерпит неудачу. Господи, но это же как раз тот похуизм, который ненавязчиво Но всем своим житейским поведением я демонстрирую все годы своего существования на свете. И поэтому, быть может, сохранил себя для старческого прозебания. На слове «сохранил» я обязательно остановлюсь подробнее. Если попросить любого, чтобы он сказал, что более всего калечит человека на его пути по жизни, каждый скажет «властолюбие и алчность». Но про востолюбие я вообще уверен, что это божья кара. Заживо неспосланная человеку, потому что она его настолько и калечит. А что касается желания иметь достаток, то вполне ведь это уважительная страсть. Естественно, в понятных разуму пределах. Только дальше начинается азарт игры. А как игра меняет человека, знает каждый. Равнодушие душевное к обеим этим пагубам необходимо, чтобы личность сохранить, а старикам и жизненно необходимо. Тут запахло чтением морали «Упаси меня, Господь!» И написанием рецептов тут запахло, и поэтому я брошу эту тему. Только про иллюзии скажу еще немного. Настоящий похуист с иллюзиями начисто расстался. Иначе он похуистом стать не мог бы. Старикам же с ними полностью покончить помогает тайное устройство нашей памяти. В нем пока наука разобраться не сумела только позаботилась ярлык наклеить, обозвав психологической защитой. И если бы на склоне лет мы размышляли о былом и вспомнили свои тогдашние иллюзии, мечты с надеждами и упования, то мигом бы свихнулись или запили. И даже если вдруг какие-то мечты сбылись, то если бы мы объективно видели, насколько искукожился их облик, непременно мы бы тоже чуть подвинулись в рассудки от разочарования и горя. Только этого не происходит. Мы, по счастью, слабо помним или вообще не помним то сияние, которое нам источали дерзостные миражи зеленых лет. И точно так же флер забвения всего, что может огорчить и растревожить, благодательно окутал нашу старость, сохранив лишь то, что безопасно для спокойствия души. Поэтому было и нам перебирать одно сплошное удовольствие. Там настолько все уже красиво, прибрано и чисто аккуратно, Словно в захолустную деревню ожидается приезд высокого начальства. Может, это так мошенничает наша память, вовсе о нас не заботясь, а готовясь к страшному суду? Ведь и при жизни дознаватели любые вытащить из нас могли лишь то, что мы выбалтывали сами. Вот и память подчищает наши биографии, готовит для небесного дознания безгрешный благостный фальшак. Насколько это так и есть, узнаю позже. Мне важнее и интереснее пока, что мы еще в таких воспоминаниях легко и просто обнаруживаем то, чего мы в жизни вовсе не имели. Слава Богу! То, что вспоминаешь, это правда в большей степени, чем прошлая реальность. Лишь от нашего воображения теперь зависит яркость нашего былого и минувшего. А чем сильнее увяла память, тем оно становится прекрасней и значительней. Особенно, когда в нем удается выловить какие-нибудь выдающиеся имена. А если нет их, то полезно чуть соврать, поскольку в старости все средства хороши, чтобы привлечь к себе хотя бы ненадолго интерес высокомерной молодежи и тем самым приосаниться чуть внутри себя. А если пару-тройку раз повторишь эту выдумку, то начинаешь в нее верить сам. Весьма это способствует необходимому для пожилого человека самоуважению. Слебно это очень для душевного здоровья, и поэтому приврать ничуть не грех. Однако же нужна ориентация во времени, чтобы мелькало имя человека, не ушедшего из жизни до рождения рассказчика, а также и пространство следует учитывать. Поскольку, например, с Набоковым, вообразив, что он меня пустил, я мог по времени распить бутылку Бажали, но я в Женеву мог попасть лишь сильно после его смерти. То же самое и с Сашей Черным. Поэтому ни о Спинозе, ни о Лоуренсе Аравийском речи быть не может. У меня для дряхлой старости припасена история, как некогда у нас обедал в Иерусалиме шахматный гроссмейстер Михаил Таль. И жена его была, и дочка. Есть кому при случае удостоверить, что не вру. А разговор хороший был, распахнутый и в меру пьяный. Он ведь был и чемпионом мира, если мне не изменяет память. Если изменяет, то тем более. А к нам приехали они по настоянию дочери. Она в каком-то классе средней школы написала сочинение, использовав мои стишки, но, кажется, ее из школы все-таки не выгнали. Так вот, я Михаилу Талю в ходе задушевной той беседы предложил сыграть в шахматы, с условием, что я ему дам фору, целую ладью. У него не то чтобы глаза на лоб полезли, только как-то видоизменились, потемнел. Но я ему немедленно объяснил простой свой замысел. Я проиграю быстро и разнос, а да я знаю, но не более того. Однако же я право получу упоминать, что как-то с в шахматы играл и проиграл лишь потому, что я большую слишком фору ему дал. Тут он расхохотался и великодушно позволил говорить мне направо и налево, что когда-то мы свели игру в ничью. Но еще я присутствовал однажды при беседе несомненно исторической, и мне ее как раз уместно вспомнить. А тем более, что обсуждалась явственная польза всяческой литературы для конкретной личной жизни. Обращаясь к знаменитому искусствоведу Илье Зильберштейну, говорил отменный исторический писатель Юрий Давыдов. Имя первого, боюсь я, далеко не всем известно, и поэтому я кратко поясню напомню. Илья Самойлович Зильберштейн был инициатором и создателем огромных тех томов литературного наследства. Их уже, по-моему, за 90 без которых попросту была бы невозможна вся история литературы русской. Только вулканической его энергии хватало на еще один, немыслимый, но совершенный подвиг. Он вернул в Россию, привезя из-за границы, сотни писем разных замечательных людей, картины и гравюры выдающихся художников российских, рукописи и архивы, некогда увезенные в эмиграцию. Эти бесценные сокровища ему дарили, а не продавали. Ибо все уехавшие россияне были счастливы обогатить музеи Родины, которую они любили до сих пор. А эта Родина не только не давала Зельберштейну ни копейки, но еще в лице своих чиновных представителей мешала, а порою очень унизительно. Он был фанатик и энтузиаст, поэтому его не останавливало хамство, проявляемое вместо благодарности. Известен даже случай, когда он пешком, откуда деньги на такси тащил в гостиницу две неподъемные сумки с ценными архивами и потерял сознание на улице. И помогли ему не представители посольства, а все те же иммигранты. Но вернусь к тому застолью, очень памятному мне.